Паровозик из Ромашково. А между прочим, римляне вовсе не были морским народом. Рим был основан как классическая столица деревенской империи, далековато от моря. Час езды на электричке. И поначалу Довольно долгое время римленными управляли самые обычные цари. Но дыхание античной Греции отогрело и растопило крестьянскую ледышку Рима. И однажды, избавившись от очередного царя, повевшего себя действительно некрасиво, Римская христианская община поклялась, что никакие цари никогда больше ими управлять не будут, а они будут вечно жить при демократии, как их морские соседи. Ох, не говори, гоп. Рим не настолько не были морским народом, Что торговля считалась у них малопочтенным занятием. Знаменитый римский характер, римский менталитет явился результатом удивительного сплава античной городской цивилизации греков с крестьянской упёртостью римлян. Уосток рад более культурным грекам, Ведь так и не удалось создать империю. Вся их урбанистическая энергия вылилась в создание великой культуры — поэзия, искусство, театр, философия, геометрия, математика, литература. Все это римляне взяли у греков. От себя же капнули крестьянский характер. Римский успех — это сплав города и деревни. Именно добавка римской деревни дала античной эллинистической культуре экспансионистский толчок. А античность города, в свою очередь, дала римской деревне внутреннее наполнение. Это и сделало страшненькой варварской городок Рим великой цивилизацией. Тут нужно еще раз остановиться на ментальной разнице города и деревни. Я как-то спросил старого школьного учителя, По жизненным обстоятельствам переехавшего преподавать из города в деревню, в чём отличие городских детей от деревенских? Он ответил, что деревенские дети более душевны, более открыты, более просты, однако что касается всяческих наук, здесь они потупее городских будут. Городские дети организованы сложнее деревенских. Они ушлие, быстрее соображают, хитрее, больше знают, лучше ориентируются в быстро меняющихся обстоятельствах. Понятно, откуда идёт эта разница людей формируется ли да? Город Как среда более разнообразная, более насыщенная событиями, более динамичная и интересная, формирует умненьких и быстро ориентирующихся людей. Перманентный тренинг Деревня это неспешность, цикличность, вековечная заторможенность, обусловленная сельскохозяйственным циклом. Патриархальный традиционный быт, тяжкой, неинтересный, отупляющий труд. Бывают, конечно, редкие исключения вроде Ломоносова. Но заметьте, Как только Михаил понял, что родился не там, что он слишком умён для села, он тут же уехал в город. Помню, на одном из выступлений КВН разыгрывалась такая сценка. Беседуют эстрадный поэт XIX века Пушкин и его продюсер. Пушкин, как все артисты, что-то капризничает, продюсер пугает, не нравится иди на завод. Заводом пугали советских спортсменов, игравших за заводские команды. Заводом пугают родители своих детей. Французский комик Пьер Решар был очень против того, чтобы его сын становился музыкантом. Музыканты мало зарабатывают. «Ты что, хочешь закончить свою жизнь на заводе?» — пугал сына папа. «Действительно, завод — это ужасно. Но есть вещь куда более ужасная — крестьянский труд. Весь университет. Общий мировой процесс урбанизации есть не что иное, как массовое бегство крестьян в город, на завод, на фабрику, лишь бы подальше от поля. Поле. Помню, на картошке наша студенческая бригада работала на сортировке. В специальном агрегате, который сортировал корнеплоды по размеру. Вот и жедкомас сваливает картошку в бункер. Агрегат грохочет, расталкивая по боковым конвейерам бульбу разного калибра. Задача студента мешки под конвейер подставлять. Нелёгкий труд. Но нас, женитых этим нелёгким трудом ещё и пугали: если будете плохо работать, пошлём в поле. Для городских рабов в Риме самым большим наказанием была ссылка на работы в деревню. Вот вам маленький эпизод из комедии Плавта, модного древнеримского драматурга, жившего до нашей эры. В Риме встречаются городской раб, который проводит время в безделье, гоняя мяч на улице вместе с другими рабами, Бухая вместе с хозяйским сыном, бегая по бабам, и сельский раб, честный труженик. Сельский попрекает городского: "Ты городской щеголь, столичный фат. Ты попрекаешь меня деревней? Что ж, петь и дни, ночи, живите как греки!" Покупайте подружек, задавайте роскошные перы! Городской раб отвечает сельскому зануде, чтобы он проваливал, потому что от него воняет козлом, чесноком и навозом, причём грубое слово навоз герой пьесы произносит по-гречески. Тогда с ней знать сплошь говорила на греческом как позже русская аристократия на французском. Вот и раб туда же. Обратите, кстати, внимание на фразу сельского раба. Живите, как греки для Рима того периода, к коему мы ещё вернёмся, как раз был характерен конфликт нового культурного греческого со старым крестьянским римским. Конфликт тагдашнего Ренессанса, с тогдашним пуританством. Конфликт извечной распущенности города с извечной строгостью деревни, конфликт цивилизации и традиции. Известно, что лучший солдат получается из деревенского парня или парня из маленького городка, а та же деревня. Потому что много ума солдату не нужно. В армии функции исполняющего и думающего разделены, специализированны, как мы говорим. Солдат примитивная машина, работающая на простых дуальных чёрно-белых программах: свой чужой, чёрное белое, патриот хорошо, трус плохо. Не зря Прошедшие даже современную механизированную армию городские ребята справедливо отмечают, что армия отупляет. В армейской, как и в деревенской среде, нет полутонов и многоцветья, присущего огромному мегаполису.